Винакур Николай Абрамович. Интервью Григория Койфмана. Когда и как вы попали служить в штрафную роту? После упражнений миномётных 120-миллиметровых дивизионов в составе дивизионных артполков я ждал нового распределения, и тут начальник санэдслужбы дивизии Маруги распорядился: Винакура на передок, в пехоту. Я прибыл в Санроту 1160-го стрелкового полка. Пробыл там всего ничего, пока через несколько дней не пришел в землянку, где находились два военфельдшера и командир Санроты. Он сказал, что нам придается армейская штрафная рота и нужно послать одного военфельдшера на время боя к штрафникам. Посмотрел я на двух других товарищей по землянке, а они уже в возрасте, семейные, жить хотят. И тогда я сам вызвался к штрафникам. Что мне было терять? Мне в штрафной роте понравилось. Сам себе хозяин, я был рад, что никому не подчиняюсь и никто мной не понукает. А на то, что риск быть убитым в штрафной больше, чем где-либо ещё, я внимания не обращал. За 2 года на фронте к смерти стал относиться как фаталист, как к неизбежной части жизни. Я остался служить в этой 138-й ОАШР и пробыл в ней почти 8 месяцев до момента своего ранения, до 25.03.1945 года. Рота была в подчинении нашей 352-й стрелковой дивизии, и в таком случае по штату в штрафной роте был положен военфельдшер или санинструктор. Ротный капитан Мамутов договорился в моем переводе к себе – Итак, я стал одним из офицеров постоянного состава отдельной штрафной роты. Первый в мой бой в составе роты я принял на границе Польши и Пруссии. Там находилась занимаемая немцами высота 253-2, откода противник контролировал, наблюдал и видел окрестности на расстоянии до 25 км. Штрафной роте дали приказ взять эту высоту. Я прибыл в роту прямо перед атакой. Не успел ни с кем познакомиться, только удивился, как много орденов у капитана, командира роты. У него их было 5 штук. Но до следующего ордена ротному дожить было не суждено. Через час он был убит в атаке. Фамилии его уже сейчас не вспомню. Рота, в которой насчитывалось около трехсот человек, штурмом захватила высоту, но через час-другой немцы нас окружили, и сильнейшим натиском со всех сторон нас оттуда выбили. И остатки роты, человек тридцать, под диким огнем прорвались и отошли на исходные позиции. Вот здесь я и познакомился с постоянным составом 138-й ОХР, входившей в 31-ю армию. Новым командиром роты стал капитан Мамутов. Кремский татарин, человек неописуемой смелости и выдержки, кавалер шести боевых орденов. Он погиб в результате трагической нелепой случайности в конце зимы 1945 года. Его заместителем по строевой был лейтенант Миша Аптекарь, еврей из Подмосковного Подольска. Дело производителем Или как ещё его называли в роте, начальником штаба был пожилой, уже совсем седой человек, капитан Отрадов. Вторым заместителем ротного, другими словами, замполитом являлся капитан Толкачёв. В роте был свой сабист, лейтенант Кабыхно. На тот момент в роте оставалось ещё два офицера: взводный Майский, которого потом от нас забрали и назначили комендантом немецкого прусского городка, и взводный Васильев. выбывший по тяжёлому ранению уже с должности исполняющего обязанности командира роты. У нас в начале 1945 года за полтора месяца выбыло из строя четыре командира роты подряд. Потом расскажу о каждом подробно. Писали в роте был мужик средних лет, звали Кузьмой, а старшиной роты был наш бывший штрафник по фамилии Бурнос. Так называемых заградителей у нас в роте не было. Подобные отделения пулемётчиков с ДП были только в штрафных ротах, специализирующихся на бывших власовцах, полицаях и военнопленных. В бой шли офицеры из постоянного состава роты, за исключением Кабыхно и Отрадова. Но это и не входило в круг обязанностей двух последних. А Отрадов ещё должен был обеспечивать охрану сейфа. железного ящика с ротными документами и личными делами штрафников. Возле этой высоты 253-2 наша рота простояла до декабря. А потом немцы утром внезапно оставили высоту, наверное, равняли фронт. Я так и не понял точно, почему они сами ушли, и мы без боя вошли на территорию Восточной Пруссии. Сколько составов поменялось 138-й ОАШР за время вашей службы в роте? Что за людей направляли в эту роту искупить вину кровью? Мне довелось пережить 4 полных состава роты, и это еще немного, по-божески, так как целых 4 месяца мы просидели в обороне, хотя постоянно проводили разведки боем, а на пятом составе я сам выбыл из игры». Обычно в роте находилось 200-230 штрафников. После каждого серьёзного наступательного боя в строю оставалось 15-20 живых. Наша рота всё время комплектовалась из уголовного элемента, привозимого из глубокого тыла страны: воры, убийцы, бандиты, аферисты, мошенники с лагерными сроками в диапазоне 10-25 лет. Отпетая жуткая публика, среди которых невинных ангелов не сыщешь. даже с огнём. Только последний, пятый набор был совсем другим. Единственный раз я поехал за компанию с Мишей аптекарем на приём пополнения привезённого на станцию Гумбинен. Из тыла прибыло примерно 100 молодых заводских пацанов, все они были осуждены по статье за прогулы. В годы войны за прогул или повторное опоздание на работу на оборонном заводе в тылу По законам военного времени отдавали под суд, а дальше уже все зависело от судейской щедрости. Могли дать срок два года тюрьмы с заменой на штрафную роту, а могли присудить исправительные работы с вычетом заработка при заводе. Это уже кому как повезет. Там же, в Гумбинине, нам местные смершевцы добавили еще человек десять из бывших пленных, Мы сделали перекличку по списку, расписались к конвою за получение личного состава под свою ответственность, и это пополнение было последним набором, с которым мне довелось воевать в одной штрафной роте. К нам почти никогда не присылали осужденных к пребыванию в штрафной роте непосредственно из частей 352-й стрелковой дивизии, которой мы были приданы, или из других фронтовых окрестных частей. В 31-й армии было несколько штрафных рот, 6 или 7, и военнослужащих с передка или с тыловых армейских частей отправляли в другие ОШРы. И я думаю, что в штабе армии заранее поделили, какие роты предназначены только для уголовников, какие для провинившихся в армейских рядах, а какие для бывших власовцев или непрошедших проверку после освобождения из плена. Но штрафников из бывших военнопленных – могли прислать и в нашу, в 138-ю ООШР. Иначе мне трудно объяснить, почему к нам редко попадали вояки. Да и те в основном были тыловые мошенники. Например, был у нас офицер-интендант, вор в погонах, подделавший печать ПФС. Иногда присылали самострелов, и почти все они были из Молдаван, которые стали пополнять армию после освобождения Бессарабии. В штрафной роте были какие-то свои законы? Как обеспечивалась дисциплина в роте, если личный состав был набран только из уголовного алимента? Штрафникам по прибытии в роту сразу внушали. Штрафник в плен не сдается. Это наш главный закон. И когда к нам как-то прислали на пополнение с десяток бывших военнопленных, то наш старшина Бурнос среди них признал одного, служившего ранее штрафником, футбол. временном составе в нашей роте и пропавшего без вести в одном из боёв. Бурнос пришёл к Мамутову и сказал: "Его фамилия Морозов. Голову на отсечении даю, что он сволочь, тогда сам к немцам перебежал". Мамутов посовещался с офицерами, и они порешили прикончить Морозова в ближайшем бою, назначили исполнителя и всё. Он его в атаке сработал, дело в шляпе. Вот такое времечко было. «Насчет дисциплины. Штрафники понимали своих командиров с полуслова, это передовая, а офицеры штрафной роты – это не лагерный Вохровский конвой. У наших, чуть что, был разговор короткий, и самое главное, наши офицеры шли в атаку вместе со штрафниками, в одной цепи. Но атмосфера в роте всегда была нормальная, людская. Мамутов делал все, чтобы штрафники не чувствовали себя униженными смертниками». Не давил никого, относился к людям с пониманием и уважением. Заботился, чтобы все штрафники были накормлены от пуза, перед боем лично с ними беседовал, объяснял, что и как надо делать. Да ещё к обыхно, каждое пополнение засарял своими завербованными стукачами, и мы знали, что происходит в роте и чем дышит личный состав, а собиств везде имел свои глаза. Внешне как-то можно было отличить обычного бойца от штрафника. Чисто визуально, если только глаз хорошо намётан, то можно по мелким деталям. Например, штрафники никогда не надевали каски, а в стрелковых общих ротах их изредка можно было увидеть на головах у бойцов. У штрафников-уголовников взгляд был особый, такого с комсомольцем-добровольцем не спутаешь. А так у штрафники ходили сёт твою мать. Без всяких там комиссарских криков за Родину, за Сталина. Вооружение вашей штрафной роты отличалось как-то от обычной стрелковой роты. У штрафников были винтовки трёхлинейки, автоматы ППШ и пулемёты ДП. Патроны и гранаты без ограничений. В обычных стрелковых ротах были ещё пулемёты Максим и изредка ПТРы, а у нас нет. Вот, в принципе, и все отличия в вооружении. Да, и во всём остальном большой разницы не было. Что стрелковые роты, что штрафная, один чёрт, всех ждут на том свете. Чуть не забыл. В нашей роте штрафникам не выдавали 100 г наркомовских, не полагалось. К боевым наградам штрафников в нашей 138-ой ЛШР не представляли. И пока не ранят, штрафников из роты не отпускали, даже за проявленный героизм На отличившихся штрафников только писали представления на снятие судимости. Как кормили личный состав 138-й роты? Обычный паёк, общие армейские нормы снабжения для красноармейцев и сержантов. Своя полевая кухня, но если честно сказать, то офицерам ещё в Польше готовили отдельно, штрафники не голодали. А в Пруссии вообще началась гастрономическая вакханалия, Мы захватывали фуры, набитые салом, колбасами, сырами. В каждом занятом посёлке штрафники отстреливали коров и свиней, и всё это мясо шло в котёл. Мы отъедали за всю войну и авансом на будущее. В подвалах в каждом пустом немецком доме находился настоящий склад продовольствия. Уж кто кто, а немцы умели делать запасы. В лецуне нам пришлось выдержать тяжелейший бой. И когда статти роты продвинулись вперёд, мы обнаружили гастроном, магазин, набитый едой и выпивкой. Шампанское стояло рядами. Нам было чем поминуть погибших. Как складывались отношения у штрафников с местным населением в Польше и в Германии? Вам честно ответить или для публикации? В Польше штрафная рота находилась вне населённых пунктов. а на передовой и контактов с поляками мы почти не имели. Да и я сам не слышал, чтобы в Польше наши бойцы сильно отличились. Существовал приказ, регламентирующий отношения с местными, и насилия, масштабного мародерства или грабежей на польской земле не было. А в Восточной Пруссии все было иначе. Помню, как мы впервые вошли в Пруссию, и 30 километров без боя продвигались в направлении куда-то на Истенбург, Пока не нарвались на пулемётный заслон, пошли в атаку. Пулемётчики сразу смылись, и перед нами предстал целый, совершенно пустой немецкий городок. Печки ещё были тёплыми в домах, об них мы грели руки. Мы расположились в особняке в центральном квартале городка, где находились банки и другие учреждения. Все завалились спать, я пошёл осматривать второй этаж. Нашёл там красивый кортик, Радовался трофею и вдруг чувствуй запах гари. Так это мы горим потихоньку. Выстрел он в потолок, всех поднял на ноги, выбежали из здания, поглядели вокруг. Оказывается, зашедшие после нас городок пехота начала мстить и палить городок дотла. К утру пылали все здания. Если бы кто бойцам заранее сказал, что это будет наша территория, разве бы кто-то из них стал жить дома? На в следующих освобождённых городках и посёлках нам уже встречалось местное население. И тут наши штрафники всех ставили на уши. Выпивка и шнапс в каждом первом подвале, всё под рукой. Мы, офицеры штрафной роты, смотрели на это сквозь пальцы. К немцам никакой жалости не испытывали и не мешали штрафникам делать с местным населением, что хотят. Одним словом, кто в Кёнигсберг не сбежал, мы не виноваты. Штрафная рота идет впереди всех, и контроля за ней со стороны каких-либо чужих начальников нет никакого. И наш главный коммунист, капитан Толкачев, тоже помалкивал. Не потому что боялся, что ему кто-нибудь из пьяных штрафников выстрелит в спину, а просто считал такое возмездие заслуженным наказанием за зверство немцев на нашей земле. А ротный особист Кабыхно всегда был где-то позади, возле кухни. Капитан Мамутов немцев люто ненавидел, а уж мне, и аптекарю, потерявшему всех родных от немецких рук, и подавно было плевать, что с ними происходит. Васильев тоже полродни в войну потерял. Мы не лезли, не вмешивались ни во что. А бандит он всегда бандит, и в тылу, и на фронте, и в шкуре штрафника, натура уголовная всегда даст о себе знать, так что наша рота резвилась в Хальсберге. Подбегает ко мне молодая немка, кричит по-немецки: "Меня уже износиловали 14 человек". А я иду дальше и думаю про себя: "Жалко, что не 28. Жалко, что ещё не пристрелили тебя, сучку немецкую". Масло в огонь ещё подлил случай в Грюнвальде, когда власовцы на самоходочках Прорвались наши тылы и зверски вырезали тыловые подразделения двух соседних стрелковых дивизий и медсанбаты вместе с ранеными и медперсоналом. Об этом даже Илья Оренбург написал в своей статье «Грюнвальдская трагедия». И тогда мы вообще озверели. В отместку в Ландсберге на следующий день наша пехота перебила захваченный немецкий госпиталь с ранеными. Вам сейчас не понять, сколько ненависти накопилось в наших сердцах. вашей 138 ОШР в плен немцев брали? Могли взять. Например, когда меня тяжело ранило, то четырёх только что взятых в плен немцев заставили меня нести в наш тыл. А когда они донесли меня до ближайшего ПМП, то уже могли быть уверенными, что здесь их никто не тронет. Нет, всё правильно. Сейчас, если по вспоминать, то у нас немцев в плен брали. По возможности, конечно, если было кому их конвоировать в тыл. Среди штрафников были случаи дезертирства или самострелы. Дезертиры были, но за побег из штрафной однозначно ставили к стенке. Самострелов было немного, случаи в 5-6. На медицинских карточках передового района перед эвакуацией в тыл им прямо и без жалости писали две буквы: СС самострел. Один из подобных случаев мне хорошо запомнился. Был у нас штрафник Новиков Москвич так он подговаривал одного из молодых заводских пацанов, чтобы тот в него выстрелил в руку, а он ему засадит пулю в бедро. Так они и сделали. Только молодого парнишку наш собист сразу расколол. И как потом сговорили, их после излечения в госпитале отправили на суд в трибунал. С немецкими штрафниками сталкиваться приходилось. У меня первый орден как раз за немца-штрафника. В декабре 1944 года напротив нас стоял немецкий штрафбат. На Новый год, 31 декабря, дивизионная разведка через наши порядки пошла в поиск на захват языка, а своего санинструктора с ними не было, и меня одолжили в группу прикрытия на случай, если придется выносить раненых разведчиков и оказывать на месте первую медицинскую помощь языку или нашим раненым. Я с собой ещё взял одного санитара-штрафника, своего ординарца в группе поддержки прикрытия, кроме разведчиков, были также арт-корректировщик и связист. Ночь тёмная, вьюжная, но при отходе немцы всех обнаружили. Началась очень серьёзная перестрелка. И так вышло, что тащить к своей траншее взятого языка пришлось мне и санитару. Другие прикрывали. Я немцу из пистолета пристрелил обе ноги, чтобы не сбежал. И мы его поволокли под огнём, притащили в землянки уротного я его перевязал и немцы отправили в штаб дивизии. Потом дни через пять Кобыхно спрашивает: "Ты вообще представление имеешь, кого тогда взяли?" "Кого?" "Штрафника немецкого, обычного фрица. Сам-то штрафник. Этот немец, бывший майор, служил в Абвере. В Берлине в ресторане он напился и стал орать, что русские всё равно победят. Вот его за это разжаловали в рядовые и послали в штрафную. Не язык осущий клад, штаб фронта отвезли. Если речь зашла об орденах, как награждали офицеров из постоянного состава роты, чем отмечены лично вы за войну? С войны я пришёл без регалий, из всех наград костыли и инвалидность второй группы. Но в 1953 году меня вызвали в военкомат, сверили мой военный билет со своими записями и спрашивают: "В декабре 1944 года служили в особой части номер такой-то. Было дело. Вас нашёл не вручённый ранее орден Красной Звезды. Поздравляем". Через полгода вновь пришла бумага: "Опять явиться в Киевский горвоенкомат, в наградный отдел". Я ещё Жене в шутку сказал: "Наверное, первый орден по ошибке вручили, с каким-нибудь однофамильцем, видимо, спутали, а сейчас назад забрать хотят". Прихожу. "Товарищ Винокур, приказом от такого-то февраля 1945 года вы награждены ещё одним орденом Красной Звезды". Вручили. В 1959 году, когда я уже работал в Калининграде, выясняется, что забой на высоте 252 и 3 я также был награждён орденом Отечественной войны первой степени. Снова вызов у инкомат, военком вручил, пожал руку, вот так. Не было ни гороша, да вдруг алтын. Но на войне я не думал об орденах, не до этого было. Ротный капитан Мамутов имел шесть орденов. Но такому, как он, и звание героя надо было дать дважды. Другой наш офицер, лейтенант Васильев, имел три ордена. А вот заместитель командира роты, аптекаря Мишу, провоевавшего в штрафной роте, офицером два года, ни разу не наградили. Причину, кроме пятой еврейской графы, мне трудно представить. В 1957 году я поехал в Москву на 4-й в союзный съезд врачей и оттуда махнул в Подольск к аптекарю домой. выпили с ним серьёзно, и он, посмотрев на мои две орденские планки на КЗ, говорит: "Эх, Коля, я всю войну на передовой провёл, четыре ранения и ни хрена. Даже медаль за отвагу мне пожалели дать". После войны аптекарь стал судьёй всесоюзной категории по тяжёлой атлетике, но за границу судить соревнования его не выпускали, даже в соцстраны, потому что еврей. Да ещё он в анкете написал, что был в штрафной. Запись в личном деле, что человек был в штрафной роте, могла после войны повлиять на что-либо. Я, например, после войны никому не говорил, что был в штрафной. Ведь не будешь же ты каждому встречному или каждому своему начальнику объяснять, что служил в штрафной в постоянном составе, а не попал туда за мародерство, убийство офицера или за дезертирство. Штрафная рота это в какой-то степени клеймо на будущее для всех бывших солдат и офицеров штрафных подразделений, и неважно, кем ты в ней был. В последнее время есть тенденция представлять всех бойцов, попавших в штрафные роты и батальоны, невинно осуждёнными, жертвами сталинского режима и командирского самодурства и так далее. Это не совсем правильно. Большинство штрафников оказались в штрафных ротах Именно потому, что они нарушили приказ, закон или устав. И пусть это были законы военного времени, жестокие и порой несправедливые, но они были обязательными. Я вспоминаю уголовный бандитский контингент нашей роты. Кто из них был Божьим агнцем? Никто. В другие штрафные роты, куда направляли бойцов и офицеров из действующей армии, нередко попадали невиновные ни в чём люди. Но в нашу 138-ую АХР, кроме заводских пацанов, все остальные попали в штрафники заслуженно, за настоящие, а не за мнимые грехи, и сами они это хорошо понимали. Давайте перейдём к вашим фронтовым профессиональным обязанностям. Какую помощь мог оказать военфельдшер на поле боя? В чём была специфика работы медика в боевых условиях штрафной роты? В чём было отличие, скажем, от действий санитарного взвода стрелкового батальона? Какие медикаменты были в распоряжении военно-фельдшера? Какими были средства эвакуации раненых с поля боя в 138 ОАШР? Начнём по порядку. В штрафной роте количество убитых в бою всегда превышало количество раненых. В обычных стрелковых ротах соотношение убитых и раненых было обратно противоположное, и ранения у штрафников в большинстве были тяжелыми, особенно когда боец получал разрывную пулю. Для эвакуации раненых в тыл я имел единственное транспортное средство – одну подводу с лошадью. И представьте себе на мгновение, если у тебя скопилось человек 30 раненых, как всех эвакуировать в тыл одной подводой, А сколько раз штрафной роте приходилось действовать ночью, в отрыве от основных сил дивизии, когда только бог знает, где находится Санбат, где уже наши, а где ещё засели немцы. Как в таких условиях срочно доставить на ПМП или в Санбат тяжело раненого бойца, который без срочной операции точно помрёт в ближайшие часы, выручала помощь от соседних частей. Личный состав санитаров я себе подбирал из крепких по виду штрафников, по одному-два санитара на взвод. И возле себя всегда держал одного человека. Санитарам-носильщикам объяснял заранее, куда таскивать раненых, но бой штука сложная, обстановка быстро менялась. Во время разведки боем работать и вытаскивать раненых было проще. Точка для сбора находилась на постоянном месте. Объём помощи раненным на поле боя, который мог оказать военфельдшер, был небольшим, и был он следующим: или ты, или санитар выносит раненого из-под огня дальше, немедленная остановка кровотечения, перевязка и по возможности немедленная эвакуация тяжелораненых в полковую санроту, ПМП. Хирургических инструментов у батальёнов военфельдшеров не было. Да их и не учили в училище делать какие-либо хирургические манипуляции. Лекарства, камфора, новокаин или другие обезболивающие средства имелись только в санроте на полковом медицинском пункте. Так что я лично не мог оказывать медикаментозную помощь. Из всех лекарств в штрафной роте держали добытый на тыловом аптечном складе по великому блату сульфидин для лечения канарейки. Если кто прихватит. Я в бой ходил с санитарной сумкой, набитой перевязочным материалом. Автомат ППШ с собой обычно не таскал, обходился ТТ или трофейным парабеллумом. И как? Выручил трофейный парабеллум. Дважды в Пруссии. Там часто бои шли прямо в населённых пунктах. Один раз в ночном бою в каком-то посёлке снял крадущегося тихой сапой немца выстрелом через дорогу метров за 10 от него а вот второй раз немец внезапно выскочил из-за дома прямо на меня вскинул винтовку и выстрелил да нервы его подвели в упор промахнулся а между нами всего пару метров было я парабеллум успел выхватить и выстрелил ему прямо в голову на повал Вы хотели рассказать, как 138-я отдельная рота за месяц потеряла четырёх своих командиров. Первым погиб капитан Мамутов. Глупо, нелепо, страшно. Зима сорок пятого года в Восточной Пруссии выдалась снежной, и там, где сейчас в Калининградской области находится посёлок Маевка, мы захватили коннезавод, и вся штрафная рота стала кавалерийской. Личный состав передвигался верхом на лошадях или на санях. У меня вообще сани были накрыты трофейным ковром. И рядом со мной стояла канистра коньяка. Шли на Богородтеоновск, и в районе монастырской больницы ротный на санях вырвался вперёд. Неподалёку заметил хутор. С ротным вместе в санях были ординарец и особистка быхно. Пока мы их догоняли, мамутов уже лежал мёртвый. Произошло следующее: Они втроём зашли в дом на хуторе, и Кобыхно стал показывать капитану свой новый трофей пистолет Маузер. Разщёлкнул Маузером другой, и раздался выстрел. Случайной пулей мамутов был убит. А ординарец сразу разоружил Кобыхно. Мамутова мы похоронили в Хальсберге, а Кобыхно а Кобыхно повезли на следствие в тыл, и к чему его присудили за убийство по неосторожности, я так и не узнал. Прислали к нам нового ротного человека со стороны, капитана Орешникова, бывшего дютанта, командира дивизии. Он не был боевым офицером, орлом и примером, и на командование штрафной ротой по своим личным качествам явно не тянул. Он продержался у нас с неделю, а потом получил ранение в шальной пули в живот. Орешников был в бункере, окошко которого было закрыто куском фанеры, так пуля пробила фанеру и попала в капитана. Его отправили в тыл, но выжил ли он, я не знаю. После него рату принял аптекарь. Мы пошли в разведку боем, я находился рядом с Мишей. Немецкая мина упала прямо между нами, разрыв, и аптекарь свалился на меня уже без сознания. Кроме осколочных ранений, когда его оттаскивали в тыл, Миша получил пулевое ранение в руку. Следующим ротным стал Васильев. Едем вперёд на трофейном фетоне, сплошной линии фронта не было. Нарвались на засаду, попали под миномётный обстрел, и Василия сильно посекло осколками. Из армейского резерва нам прислали нового командира роты. А вас когда ранило? 25 марта на западных подступах к Кёнигсбергу, возле моря есть городок Хайлингенбаль-Мамоново. Вот за этот город наша 138-я ОАШР и вела тяжёлый бой. Нас оставалось всего человек 15, и роте снова передали приказ на атаку, а поэтому в этой ситуации в атаку пошли все, кто мог держать оружие, включая старшину роты. Я шёл с автоматом в нашей редкой цепи. Мы заметили немцев перед собой и обе стороны сразу открыли огонь. Первое пуля разрывная попала мне в ногу, но я как-то удержался на ногах, а следующая пуля прошила меня в живот.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 Возле железнодорожной станции был ПМП, и тут я потерял сознание. Очнулся, когда меня уже на грузовике везли в Санбат. Сознание то меркло, то возвращалось, то угасало, и в следующий раз я пришёл в себя уже в Каунасском госпитале, где оказался человеком ниоткуда. Из-за шока я утратил речь на целый месяц. А бумажник с документами, видимо, выкрав кто-то из санитаров на одном из этапов эвакуации. Из всех документов только карточка передового района. В Калужском госпитале, размещённом в школьном здании, меня взяли на операционный стол, заковали в гипс по грудь и санпоездом отправили на восток. 1 мая 1945 года наш поезд проезжал через Москву, и через окно своего вагона я видел первомайский салют. 8 мая нас привели в Оренбург. Где 120 раненых сняли с санпоезда и передали по местным госпиталям. Мне сделали рентген, на котором выяснилось, что нет сращения переломанной пулей кости. 15 мая сделали очередную операцию, заново ломали кости, положили новый гипс. После операции привезли меня в общую палату, человек 50 в бывшем школьном клубе. Потом увидели, в карточке записано лейтенант медслужбы. И перевели меня в офицерскую палату, где было всего человек 10. Рядом со мной лежал раненый в ногу молоденький младший лейтенант, которого тоже звали Коля. Он был ранен в первом же бою, в госпиталь находился давно и считался уже ходячим ран-больным. Коля сходил на рынок, купил там с рук поллитра водки, вернулся, налил мне стакан. Я выпил, и вроде нормально, ещё поживём. В этом госпитале я пролежал год. до марта 1946 года, но мои мытарства были еще впереди».